глава 86 асария о целомудрии и доброте сары рассказывается в Библии приблизительно в 20 главе. Эта женщина была женой Авраама великого патриарха много хорошего сказано о ней в священном писании о чем я для краткости умолчу но о ее целомудрии можно говорить относительно того предмета что мы обсуждали недавно Речь идет о том, что многие прекрасные жены целомудренны. Ведь она была такой редкой красоты, что превосходила всех женщин своего времени, и многие могущественные мужчины желали ее. Однако она была такой верной женой, что и слышать ни о ком не хотела. Среди тех, кто ее возжелал, был царь-фараон, который силой отнял ее у ее мужа. Но за ее доброту, которая превосходила даже ее красоту, Господь наш так полюбил её, что не спасал ей милость и уберег ее от всего нечестивого. Так он стал мучить фараона, всю его семью и дом, душевно и телесно разными болезнями и видениями, что фараон не притронулся к ней и вынужден был вернуть ее мужу.